Коко нас слышал весь разговор, но ничего не понял. До него доносились пустые звуки слов, невнятное журчание фраз, и из всего разговора у него засело только одно слово полночь. Он продолжал следить горящим взглядом за Лёмолем, который то раздумывал, то ходил по комнате. Неведомый врач сдержал слово. и в назначенное время прислал питье. Лямоль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель. Это дало Коконасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Тот же призрак, что преследовал его днем, глядел за ним и ночью. сквозь сухие веки он продолжал видеть ля моля попрежнему грозящего бедой и какой-то голос шептал на ухо полночь полночь полночь вдруг среди ночи послышался гулкий бой часов они пробили 12 раз Коконас открыл воспалённые глаза, его жгучее дыхание обжигало сухие губы. Неукротимая жажда томила пышущее жаром горло. Маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коконаса. И вот он видит нечто страшное. Лямоль встаёт с постели, делает круга два по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. Коконас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить тиски своему врагу. Лямоль подходил всё ближе. Пьемонтец бормотал: "А, это ты, опять ты, всё ты. Иди-иди. Ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься. Иди-иди. Ага. Ты крадёшься потихоньку, шаг за шагом. Иди-иди. Я тебя зарежу". И в эту минуту, когда Лямоль склонился над его постелью, Коко нас на самом деле перешёл от глухой угрозы к действию. Из-под одеяла молнией сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем. Рука, занесённая над для моля, остановилась на полпути, кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, и сам умирающий рухнул на подушку. «Ну — Ну-ну, — шептал Лямоль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам. — Выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите. Лямоль действительно подносил чашку, которую, как у нас, принял за грозный кулак, так сильно встревоживший больной мозг раненого. Но как только благодетельная жидкость мягко смочила его губы и освежила грудь, К раненому вернулся здравый ум, или, вернее, здоровый инстинкт. Коконас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу. Открыв глаза, он сознательно посмотрел на Ля-Моля с улыбкой на лице, державшего его в своих руках. Из глаз пьемонца, только сейчас ещё горевших мрачной яростью, скатилось по пылающей щеке едва заметное слезинка. "Дьявольщина", прошептал он, откидываясь на подушку. "Если я выкручусь, мсье де ля Моль, вы будете мне другом". "И выкрутитесь", ответил ля Моль, "если уговорите себя выпить ещё две такие чашки и не видеть больше гадких снов". Через спустя лямоль превратился в сиделку, и точно повинуясь предписаниям врача-незнакомца, вторично встал с постели. Налил в чашку вторую дозу питья и поднёс её к укунасу. Пьемонтиц на этот раз уже не поджидал его, стиснув в руке кинжал, а принял с распростёртыми объятиями, охотно выпил питьё и после этого впервые заснул спокойным сном. Третья чашка оказала действие не менее чудесное. В груди больного слышалось хотя и затруднённое, но равномерное дыхание. Задеревенелые члены отошли, и приятная влажность проступила на поверхности горячей кожи. Когда на другой день Амброас поре навестил раненого, он с удовольствием улыбнулся и сказал: "С этого времени я отвечаю за выздоровление Секуконаса, и это будет одно из самых удачных вручаваний, какие мне удалось сделать". Принимая во внимание диковатый нрав пьемонца, вся эта сцена, полудраматическая, полукомическая, была не лишена известной доли умилительной поэзии. И повела она к тому, что дружба двух дворян, начатая в трактире путеводная звезда, но насильно прерванная событиями в Арфоломеевской ночи, разгорелась с новой силой. И вскоре превзошла дружбу Ареста и пилада, который не доставало пяти шпажных и одной пистолетной ран, запечатлённой на их телах. Как бы то ни было, раны прежние новые, и новые, тяжёлые и лёгкие стали заживать. Лямоль, верный своему новому призванию сиделки, решил не выходить из дому, пока кака нас не поправится совсем. Он поднимал его на постели, когда Коконас не мог еще вставать, помогал ему ходить, когда пьемондец мог уже держаться на ногах, словом, окружил его всякими заботами, подсказанными нежной и любящей натурой Ля-Моля. Все это, благодаря жизненной силе пьемонца, привело к выздоровлению более быстрому, чем можно было ожидать. Но в то же время одна и та же мысль мучила обоих молодых людей. Во время лихорадочного бреда каждому чудилось, что к нему приходила женщина, которой было полно его сердце. Но с той поры, как оба наконец пришли в сознание, ни Маргарита, ни Герцегинена Варская уже не появлялись в комнате, и это было само собой понятно: разве могла жена короля Новарского И невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаруживает свой интерес к двум простым дворянам. Нет, разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Лямоль и Коконас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызвало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся о здоровье раненых. Правда, что заходила и Жейона, но тоже от себя. Однако никак у нас не решался говорить о герцогине Неверской с этим дворянином, ни Ле Моль не смел расспрашивать Жейону про королеву Маргариту.